а Лосьяна пожертвовала собой ради меня. Этот последний нами совершенный поступок и есть любовь. Что после? После воскресения. Пожалуй, скажу напоследок, что все слова уже сказаны классиками прошлого и современности. Все предрешено Библией, открыто все наукой. Нам остается только пользоваться божественными дарами на благо человечеству, потому что человечество заслужило вечность.